Глава 5. Ансар, некогда величайший город всех времён и народов Фэлрона, столица империи, чьи пределы не знали границ, оплот власти лордов колдунов и явственное проявление их могущества, центр ансаларской цивилизации, просуществовавшей не одну тысячу лет и канувшей в лету всего за один год в эпоху войн наследства. Широкие улицы заполнены грязью, Оставшиеся более-менее целыми дома зияли темными провалами разбитых окон. Везде пыль, тлен. Блистательные особняки опор трона, сильнейших благородных родов, превратились в развалины, неся на себе следы многочисленных разрушений. И лишь императорский дворец все так же гордо возвышался над окрестными землями, тяжелой громадой нависая над пустыми городскими кварталами. Но даже на нем виднелись следы копоти. Стены вокруг резиденции начисто снесены, Немногочисленные постройки уничтожены и превращены в груды обломков. Парковая зона уже не может похвастать постриженными зелеными лужайками, изящными фонтанчиками и аккуратными дорожками для неспешных прогулок. Черный бурьян захватил все, не оставив ни следа былой деятельности дворцовых садовников. «Да», — протянул я, — «не слабо они тут погуляли пятьсот лет назад. Это же надо так постараться». Зурхак парил в исходящих воздушных потоках на высоте нескольких сотен метров, медленно нарезая круги вокруг обезлюдевшей имперской столицы. Отсюда сверху она казалась ещё более мрачной. Зато теперь властвовали запустение и разруха. Разрушения в городе носили неоднородный характер. Где-то здания выглядели довольно нормально, только покинутыми очень давно, а от иных домов вообще почти ничего не осталось. В южных районах древнего мегаполиса виднелись жилые кварталы, начисто стёртые с лица земли. Натурально, просто выжженные, уродливые проплешины на месте когда-то обычных домов. Словно туда засадили тактическим ядерным зарядом, обратив строение в мелкую зернистую пыль. «Умели предки и наров и других великих домов разгуляться», – проворчал я. «Готовые декорации для фильма ужасов, блин». Изящные башенки, взмывающие в небеса, ажурные мостики, другие шедевры архитектурного искусства, упоминавшиеся в старых книгах, ничего не осталось. Развальный, пыль, грязь, преобладание чёрных и серых цветов, и всё это под низко висящими свинцовыми тучами без единого солнечного луча. Мёртвый город, город призраков. Вот что приходил на ум при взгляде на некогда блистательный Ансар. Я покачал головой и принялся высматривать место для посадки, с учётом того, что третья купиль находилась под императорским дворцом, приземляться где-то ещё я посчитал излишним. Зачем искать себе на задницу приключений, пробираясь по улицам вымершего города? Внутренний голос подсказывал, что в отличие от ранее посещенных территорий пустошей, здесь легко можно встретить какого-нибудь магического монстра, созданного во времена Чародейской войны. Голдуны тогда совсем слетели с катушек и пустили в ход все имеющиеся в арсеналах, не оглядываясь на возможные последствия. Вспомнить хотя бы гонщик бездны, тех самых некроголемов, что я применил при снятии осады Золотой Гавани от армии для наухих. Ха, смешно! В тот раз купцы выступали в роли союзников, а перворожденные в роли врагов. А сейчас все ровно наоборот. Ситуация переменилась точно на 180 градусов. Забавный выверт судьбы. В общем, дурацкие гонщи имели в структуре плетения одну очень неприятную особенность, а именно, вживленную в каркас заклинания тонкой нитью способность поглощать жизненную силу врагов, становясь еще сильнее и быстрее от изначального состояния. Короче говоря, големы на нескончаемых стероидах. Немыслимое дело для мирного времени. Ни один чародей не создал бы ничего похожего, у них безумный диаметный предохранитель. А там, пожалуйста, еще и рецепт записал в свиток. Рецепт за потомкам веселей жилось. То же самое касается каких-нибудь заклятий. Кто его знает, какие сюрпризы ожидают неосторожного странника в ансаре. Но рисковать подхватить проклятие, которое в принципе никак нельзя снять? Нет, спасибо, пожалуй, обойдусь. И плевать, что, скорее всего, хранилища тех же самых особняков опор трона хранят внутри массу разного добра, начиная от банального золота и заканчивая более ценными безделушками вроде зачарованных артефактов. Я не сталкер и прибыл сюда не грабить развалиной. Хотя желание прошвырнуться по местным подвалам конечно имелось. Нет, лучше я как-нибудь в другой раз. И без этого дел выше крыши. Зуру сильно замахал крыльями, тормозя в воздухе. Накренился, как будто встал на дыбы. Пришлось судорожно цепляться за жёсткие отростки гребня на длине драконьей шеи и медленно принялся опускаться у северо-восточного крыла дворцового комплекса. Здесь постройки выглядели наименее повреждёнными. Как оказалось, это только издалека дворец выглядел целым с редкими разводами тёмных пятен на стенах. Вблизи он смотрелся уже не таким сохранившимся. Черодейская война не прошла мимо бывшей обители императора Ансалара. Я плавно соскользнул на землю. передернул плечами от налетевшего стыла у ветра и похлопал дракона по морде благодаря за полет. Зурхак встрепенулся, недовольно оглядываясь. Ему, как и мне, совсем не нравилась окружающая действительность. «Потерпи, постараюсь управиться быстро», — пообещал я. Проверил оружие. Хасар переместился со спины на свое привычное место на поясе. Застежки на кожаной куртке. Глубоко вздохнул и лишь после этого шагнул в широкий проем, ведущий в боковую пристройку. Дому не зачем тратить время, описывая внутреннее убранство помещений, ставших ареной многочисленных колдовских схваток. Применением магии уничтожил весь интерьер когда-то роскошно убранных коридоров, комнат и анфилад залов. Целого мало, что осталось, а что осталось, уже не годилось для повторного использования. Пыль, паутина, затхлый запах, горы мусора и повсеместные отметки боевых чар, с лёгкостью превращающих камень в податливый воск. Я осторожно шёл, держа в правой руке обнажённый клинок, а левой подсвечивая себе путь мерцающим пламенем активированного заклятия. Могильная тишина окружала меня крепкими объятиями, создавая впечатление, что нахожусь в разорённом мавзолее. Только кладбищенских крипт не хватало для полного антуража. Настолько здесь ощущалось присутствие смерти. Сколько же народу тут погибло 500 лет назад, что аура гигантского кладбища до сих пор не выветрилась. И где все останки? Ни одного скелета нет. Зато чётко ощущалось присутствие смерти. В своё время здесь умерло очень много людей. Жутковатое место, я скривился. Меня нельзя назвать особо впечатлительной натурой, но даже мне здесь было как-то не по себе. Склеп, вот только без тел. Вот на что это походило. Небось, не романтам здесь бы понравилось, местечко прямо в их духе. Я добрёл до первой развилки, без труда выбрал правильный поворот. ориентируясь на внутренний компас, чётко указывающий дорогу к очередной купели. Прошёл дальше по ещё одному коридору, не заглядывая в боковые комнаты и не обращая внимания на лестницы, ведущие на верхние этажи. Дальше и дальше по веной импульсу зова незаконченного ритуала восхождения. Трудно сказать, сколько я так блуждал. Коридоры и переходы сменяли друг друга, почти ничем не отличаясь и всё дальше уводя в глубины дворца. Никто не мешал мне, никто не вставал на пути и не пытался напасть. пока, наконец, неодолимое стремление не привело к закутку с узкой лестницей, круто уходящей вниз. И опять никаких преград и препятствий. Ни дубовых дверей, ни секретных заслонок, просто, знай себе, топай ногами по удобным ступенькам. Тут уж волей-неволей возникнет подозрение насчет находящейся впереди ловушки. Станешь ждать подвоха и почти не удивишься, когда лестница приведет тебя к пустой арке прохода, заполненной тьмой. За ней угадывался просторный пустой зал. Но именно что угадывался. Понять, что находится дальше, мешала плотная темнота. Обхода нет, выбора не оставалось, и я шагнул внутрь. Тьма ожила, лениво шевельнула, среагирована на появление живого существа. Она выглядела неоднородной, то тут, то там попадались более темные участки, формируя своим видом ощущения бездонных провалов, ведущих в никуда. В голове раздавались беззвучные голоса, не говорившие словами и привычными звуками. Их вроде не было, но в то же время они присутствовали. Сводили с ума, отнимали разум, наполняя сознание кошмарными картинами подлинного безумия. Колдовской огонь не помогал осветить странный зал. Наоборот, он вдруг сам стал ещё одним источником тьмы. Не знаю, как это возможно, но это случилось. И магический дар вместо того, чтобы вспыхнуть ярким сиянием, воспринимался едва заметной свечой, медленно тлеющей в середине груди. Что-то ли кто-то коснулся моей левой руки мимолётным касанием. Расплывчтени сизаемы и неуловимы, нечто водило вокруг меня хоровод, выкрикивая прямо в лицо слова, которые нельзя было услышать ушами, но превосходно воспринималось на уровне чувств. Безумие попыталось захватить мой разум, а, кажесь, здесь и сейчас не посвящённый, он бы недолго протянул. Липкие щупальца оживших кошмаров тянулись со всех сторон, почуяв тепло человеческой плоти. Я медленно погружался в пучину безумия. Оно манила приятным покоем, завлекая всё дальше и дальше, прямиком в самый центр раскинутой паутины. Да, паутина, не во дворот. Это неожиданное открытие пришло вместе со слабым проблеском сознания. Паутина, составленная из невидимых простому человеческому глазу магических толков, пронзала огромное помещение насквозь. Тонкие нити энергии соединялись, переплетались между собой, находясь в бесконечном движении, не останавливаясь ни на секунду. В этой круговерти лишь моя фигура оставалась статичной, но и это уже ненадолго. Между материи и силы соткались узоры, ставшие притягивать меня в центр зала. Откуда-то появилась твёрдая уверенность, что если окажусь там, то обратно уже не вернусь. Вокруг всё так же властвовала темнота, но это нисколько не мешало мне видеть. На долю мгновения давление на разум ослабло и безумье отступило. Этого хватило понять, что меня затянули в самую настоящую колдовскую ловушку. Твари, с ненавистью выдохнул я. Звук собственного голоса придал сил. Натиск невидимых щупалец слегка ослабил. Безумец отступил, давая рассудку короткую передышку. Рука сама нашарила рукоять верного клинка. Пальцы сжались, чувствуя приятную тяжесть холодного металла. "Эбердер!" выкрикнул я, наотмахнуши ударяя мечом перед собой. Узкой полоской сверкнула ансалярская сталь, с легкостью рассекая нить паутины. Должное помочь в атаке заклятий не сработало, почти сразу же поглощенное окружающим мраком, но меня уже было не остановить. Еще один взмах с зачарованным клинком. Тхасар гудел от вливаемой в него мощи. Эфирные каналы щедро делились со мной магией бездны, перетекая через меня в колдовскую меч. Тхасар пел, перебивая беззвучную песню проклятия сумасшествия разума. Лезвие светилось тусклым фиолетовым сиянием, безжалостно разгоняя плотную пелену темноты. Всех меня захотели сделать. Меня, лорда Годфрида, с яростью проревел я. Внешнее давление стремительно ослабевало. У меня же наоборот возвращались прежние силы. Энергия хлынула полноводной рекой, разрывая путы сознания. Тело хватило привычной лёгкость, а разум приобрёл кристальную чёткость. Я чувствовал, как сила переполняет меня, и уже ничего не мог с этим поделать. Выплеснул наружу в форме мощного импульса, сжигая вокруг себя всё. чтобы не сгореть самому под тяжестью все пребывающей энергии. Вспышка яркого фиолетового света. Следом скрижащущий звук высокой тональности. Зало светило, тени испуганно порскнули по углам, тьма неохотно отступила, склоняясь перед властью призванной магией. Еще через мгновение все неожиданно кончилось. Секунды назад казавшаяся ловушка и огромное помещение вдруг стало обыкновенным залом. Неухоженным, гулким и абсолютно пустым. Достоин. Прошелестел над моей головой чей-то шёпот. "Конечно, достоин", проворчал я, недовольно оглядываясь. Думал, оживший мрак просто так не отступит, придётся пробиваться через толпы каких-нибудь кошмарных созданий, прорубая себе путь сталью и магией. Настроился, приготовился драться, и оттого испытывал лёгкое разочарование, что всё так быстро закончилось. "Шутники хреновы", чуть тише пробормотал я. "Что ж произошло?" Скорее всего, мне удалось перебороть какую-то чародейскую ловушку, действующую на ментальном уровне. Черт его знает, кто ее тут поставил, но чутье подсказывал, что немногим удавалось вырваться из проклятой конупи. Дальше дорога уже прошла без таких напряженных приключений. Парочка заблудившихся големов, несколько мутировавших крыс размером с крупного бульдога, не шли ни в какое сравнение с первым препятствием. Меня влекло дальше, и в конце концов путь закончился в небольшом тупичке, заполненном всяким хламом. Я сделал шаг и очутился в уже знакомой пещере без входа и выхода. Свет давали горсти кристаллов, плавальных в скальную коричневую породу, пол сухой и ровный. В дальнем углу обнаружилось выдолбленное прямо в камне углубление, наполненное до краёв чёрной водой. Купель. Здесь возникла заминка, почти сразу испарившаяся под влиянием внезапно возникшего знания. Точно так же, как и в других тайниках, скрывающих древние артефакты. «Принятие», – прошептал я, – «купель принятие, третий из пяти». Позади остались перерождения и постижения. Впереди ждали купели перемены перехода, но до них следовало еще дожить. Я не колебался, не застывал в раздумьях, меня тянуло туда так сильно, что никакого желания сопротивляться не возникало. Тем более на задворках сознания лениво колыхалась логичная мысль «Зря, что ли, тащился, перелетая полконтинента». Я ступил через бортик, раскинул руки и позволил себя увлечь вниз. Глаза закрылись, вокруг возникла тьма. Но уже не та тьма, что я видел сегодня ранее. Нет, эта субстанция имела совершенно другую природу, более тяжёлую, более плотную, она облегала тело на манер прохладного одеяла. Она нежно обняла меня и тут же начала поглощать. Я чувствовал, как кожа, кости, волосы, мышцы, сухожилия и кровь растворяются в тёмной воде, делая из меня бесплотного духа. Я не трепыхался, сопротивляясь проходящему превращению. не пытался освободиться и вынырнуть на поверхность. Наоборот, с радостью ринулся навстречу, позволив полностью поглотить меня. Потому что, как и сказано выше, эта тьма имела совершенно иной характер. Частичку ее я уже носил внутри себя. Это было не разрушение тела, это было нечто совершенно другое. Это было слияние. Мрак окружил меня полностью, и я стал его частью. Появилась приятная расслабленность и покой. Я знал, что могу так провести целую вечность убаюканной тишиной бесконечной тьмы. Выбор оставался всегда. Снаружи пройдут тысячелетия, здесь пролетят всего лишь минуты. И это будет продолжаться так долго, как этого захочешь ты. Именно ты решал, что делать дальше, и стоит сказать, искушение остаться в подобном расщеплённом состоянии оказалось довольно велико. Понадобься приложить немалые усилия, чтобы вспомнить, кто я и зачем здесь нахожусь. На самом деле это очень сложно собрать свою личность обратно. Разбитые на осколки сознание крайне неохотно возвращается к прежнему состоянию. Ему нравится тишина и покой. Но воля требует подчинения, и разуму ничего не остаётся, как смириться, отказавшись от блаженства бесконечного сна. Я ощутил себя стоящим на твёрдой поверхности. Тело вновь приняло материальный облик. Глубокий вздох. Выдох. Разум пронзила вспышка нового зарине. Купиль принятие. Я знал, что она мне дала и почему мне удалось не умереть в чёрных водах. На самом деле очень важно принимать себя таким, какой есть, без обмана самому себе, без ложных посылов. Люди, ансаларцы, альвы и дверги, несмотря на всю разницу во внешнем виде, в чём-то похожи. Они пьют, едят, совокупляются, любят и ненавидят в привычном порядке, не могут обходиться без воздуха, воды и еды. Даже эльфы со своим долгожительством не сильно отличались от остальных разумных рас, населяющих Фейлон. Их лишь называли бессмертными, но по факту перворождённые тоже умирали, в том числе и от старости. Пусть и старели они гораздо медленнее других смертных созданий. Нельзя просто так отказаться от своей прошлой сути, своего естества, того, кем ты являлся раньше, альвом, человеком, дваргом или лордом-колдуном. Психика менялась так кардинально, что разум не выдержал трансформации. То же самое, что лечь спать одним существом и проснуться другим. Далеко не многие смогут принять такой резкий кульбит, большинство просто сойдет с ума, не выдержав перемен, чтобы они не заявляли до этого. Кажется просто, но все намного сложнее. Купель принятия не выпустила бы меня во внешний мир, если бы мое внутреннее «я» не приняло меня таким, каким есть. И в этой банальной истине и состояло прохождение третьей ступени. Остаться собой и при этом все-таки измениться. Ну а в качестве дополнительного бонуса организм получил способность поглощать энергию напрямую, использую магию вместо еды. Прям как Зурхак, умеющий обходиться без физической пищи весьма длительный промежуток времени без вреда для собственного самочувствия. Теперь что-то подобное имелось и у меня. Очень важный талант для странника, путешествующего между мирами. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как лёгкие заполняются воздухом. Постоял немного на месте, проверяя, всё ли с телом в порядке. По сути, оно у меня новое уже в третий раз. И только после этого открыл глаза и огляделся. Хм, забавно. Похоже, меня занесло в тронный зал императора Ансалорской империи. Высота арки вырастала постепенно, шаг за шагом, с каждым пройденным днем становясь все выше. Одновременно шло углубление проема, толщина опор увеличивалась, тем самым придавая конструкции общую прочность. Массивные в основании стелы, ровными рядами уходившие от пока пустых створок, несуществующих врат, уже заняли свои места. связанными между собой невидимой цепью для создания будущего моста. Три фигуры, закутанные в чёрные хломиды, замерли на краю расчищенной площадки, безмолвно наблюдая, как верницы алчущих, сменяя друг друга, носят гладкие бруски, аккуратно укладывают их и возвращаются обратно за новой порцией необокновенного строительного материала, пропитанного сквозь энергией бездны. Разлом стабилен, скоро можно будет открыть полноценный портал, пророкотал исполняющий Мощности мало, эхом откликнулся принимающий, едва заметно шевельнув правой конечностью. Видимое проявление разрыва реальности, висевшее над свинцовыми тучами пустоши, пока что исполняло роль одностороннего прохода и не могло дать то, что сущности жаждали. Не стоит спешить, нам нужна не тропинка, а широкая дорога, поддержал второго говорившего прошащий. Первый ничего не ответил, вновь посмотрел на бредющих алчущих и замолк, наблюдая за работой нижних форм когда-то единого сознания. При этом он позволил себе откинуть глубокий капюшон назад, открывая голову. Они смогли закрепиться на этом слое реальности. Миру пришлось смириться с их появлением, перестройка энергетической структуры оболочек закончилась хорошо и распад на физическом уровне прекратился. Внешность теней претерпела значительные изменения. Сочащиеся язвы и тела исчезли. Кожа у всех троих приобрела необыкновенно сочный белый оттенок. Олибастовая, похожая на белый мрамор, она делала гостей из бездны ещё больше непохожими на обычных людей, чем прежние проявления внешнего родства. Лица стали идеальными, без единого изъяна, без волос на голове, без бровей и без ресниц, с полным отсутствием ярко выраженной принадлежности к мужской или женской особи. Из воздуха бесшумно материализовалась ещё одна фигура в тёмном плаще. Как и хозяева, органично смотревшиеся в пейзажах пустоши, где преобладали лишь мрачные чёрные и серые краски. Искатель, ещё одной по части сущности отвечал за выполнение замыслов на уровне практических исполнений. Колдуну летел, прошелестел из-под надвинто капюшона. Он поверил? спросил вопрошающий. "Думаю, да", отозвался искатель. "Хорошо", выдохнули все трое одновременно. Какое-то время вокруг лишь мягко стелился ветер проклятых земель, пригибая к земле немногочисленные островки чёрной, как смола растительности. Магистр тоже ничего не заметили, сообщил Искатьев, спустя небольшую паузу. Его фигура начала стремительно меняться. Плащ исчезал, тело на глазах преображалось, изменяясь в размерах. Поверх натягивалась невесть откуда возникающая новая одежда. Преображение заняло всего несколько секунд, и вскоре рядом с тремя глыбами мрака стояла простая человеческая женщина, одетая в лёгкую кожаную броню с коротким клинком на поясе. Рона, командир следпытов, а точнее одна из личин искателей равнодушно наблюдала за тем, как алчущие с усердием муравьев продолжают свою работу. Глаза женщины заливала непроницаемая чернота.